Глава 10. Разведка Допрос временно приостановили. Несчастный Кирк подпрыгивал, становился на цыпочки, всячески изгибался, извивался, но все было напрасно. Часы нельзя было увидеть через окно. Расстроенный он махнул рукой и удалился на кухню пить кофе. Инспектор высказал сомнительное предположение, что Нокс после 6.20 снял кактус со стены, а после 9.30 повесил его на место. Но он и сам не смог объяснить, зачем Ноксу можно было так глупо себя вести. Хотя у них были только показания Крачли, что в 6.20 кактус висел на своем обычном месте. Крачли сказал, что в 6.20 он его поливал. Но вдруг этот садовник его зачем-то снял, а позже Нокс вернул проклятый цветок на место. Можно было его еще раз спросить, но Кир понимал, что это вряд ли принесет желаемый результат. Он вяло обыскал обе спальни, бегло просмотрел бумаги и книги на письменном столе и еще раз спросил миссис Рудл, о чем разговаривали Ноукс и Селлон. Результаты были малоутешительными. В записной книжке нокса среди других записей он обнаружил список еженедельных платежей по пять шиллингов. Вверху была в обметке «ДС». Это еще раз подтвердило правдивость истории Джо, хотя никаких подтверждений, собственно, уже и не требовалось. С другой стороны, это породило новое подозрение. Откровенность Селлана была вынужденной. Он мог догадываться, что в бумагах Ноукса инспектора найдет подобный документ, и только поэтому сам во всем признался. На это Питер резонно возразил, что если Джо убийца, первым делом он бросился бы на поиски злополучного документа. Кирку пришлось удовольствоваться этим слабым утешением. В бумагах не обнаружили доказательств, что нокс шантажировал кого-то еще. Зато стало понятно, что дела его шли даже хуже, чем предполагалось. Нокс собирал объявления о продаже дешевых коттеджей на западном побережье Шотландии, куда, как известно, бегут от долгов. Подозрения Кирка, что нокс был законченный обманщик и подлец, окончательно подтвердились. Но, к сожалению, в данном случае под сомнением была не его порядочность. Миссис Рудл ничем не помогла. Она слышала, как нокс закрыл окно, а Сылон направился к передней двери. Подумав, что шоу закончено, она поспешила домой. И показалось, что в двери еще некоторое время стучали в дверь. И она тогда подумала, он еще не потерял надежду. Когда ее спросили, не слышала ли она, из-за чего возникла ссора, миссис Рудл сказала, что точно не знает, но думает, со злорадной усмешкой, что об этом лучше расскажет сам Сэллон, что он частенько захаживал к мистеру Ноуксу. и Если уж Кирку так важно знать, скорее всего, он пытался занять деньги, но нокс наотрез отказался дать ему в долг. Миссис селлон всегда была транжиркой, все об этом говорят кир хотел было спросить, раз она знала, что нокс исчез сразу после такой бурной ссоры. Почему? Не поинтересовалась, где он. Но вопрос застрял у него в горле. Ему пришлось бы объяснять, что под подозрением находится офицер полиции. Пока не было прямых улик, он решил лучше об этом помалкивать. Теперь Кирку предстояла нелегкая обязанность допросить обоих Селланов. И видит Бог, он всячески оттягивал эту минуту. В самом мрачном расположении духа он отправился к следователю. К этому времени мистер Пуффет успел прочистить трубу на кухне, помог развести огонь, получил причитавшееся ему вознаграждение и ушел домой после бесчисленного множества благодарных поклонов и заверений вечной преданности. Наконец, и мисс Твиттертон, заплаканная, но обласканная Харриет, была доставлена на машине в Пэкфорд и велосипед также благополучно добрался вместе с ней на заднем сиденье Даймбера. харет помахала ей на прощание и вернулась в гостиную. Ее лорд и господин, сидя в грустном одиночестве, строил на столе карточный домик, доставая засаленные карты из потрепанной пачки, взявшиеся неизвестно из какого хлама. — но «Ну, наконец-то! — улыбнулась харет Все ушли, и мы теперь одни. — Слава Богу! — все так же грустно ответил Питер. — Да, я уже не могла больше этого выносить, а ты? — Я тоже не мог. Я и сейчас этого не выношу. Это прозвучало не грубо, скорее как-то устало и безнадежно. И я вздохнула Харриет. Он не ответил, сосредоточившись на непослушной карте, то и дело соскальзывающей с шаткой конструкцией. Некоторое время она молча смотрела на него, потом подумала, что ему лучше сейчас побыть одному, и пошла наверх искать перо и бумагу. Самое время написать несколько строк старой графини. Проходя мимо спальни Питера, она увидела, что там поработали на славу. На окнах висели шторы, на полу постелин ковер, на кровати старинная тонкая покрывало ручной работы. Она несколько секунд постояла, думая, чтобы все это могло значить. В ее собственной комнате волшебным образом исчезли все следы краткого пребывания мисс Твиттертон. Перина взбита, Подушки, разложенные по местам, грелку вниз вынесли, а на туалетном столике стройными рядами расставлены разнообразные баночки и бутылочки. Ящички и дверцы, которые выдвинул и раскрыл кирк, заняли положенные места. На подоконнике стоял огромный букет хризантем. Заботливая рука банта растерла малейшие воспоминания об ужасном происшествии и последовавшим за ним обыске. Она нашла то, что искала, и спустилась вниз. Карточный домик вырос до шестого этажа. Питер, обернувшись на звуки шагов, неловко взмахнул рукой, и эфемерное строение рассыпалось. Он что-то пробормотал и упрямо начал его восстанавливать. Харри посмотрела на часы. Было почти пять, и она подумала, что пора пить чай. Догадливая миссис Рудл уже поставила чайник на плиту и начала что-то готовить. Харри вернулась в гостиную, села к столу и начала писать письмо. Новости были не совсем такие, какие ожидала получить графиня, но нужно было успеть сообщить ей обо всем, пока не разнюхали лондонские газеты. Было еще кое-что, что Харриет обязательно хотела обсудить с графиней. Она закончила первую страницу и подняла глаза. Питер хмурился. Дом на этот раз достиг четвертого этажа, но некоторые печальные признаки указывали на его скорую и неминуемую гибель. Харриет рассмеялась. — Почему ты смеешься? — спросил Питер. Шаткое строение немедленно рассыпалось, и он сердито перемешал карты и отодвинул их в сторону. Его лицо неожиданно посветлело и появилась знакомая улыбка. — Я увидела нас с тобой со стороны, — оправдываясь, — сказала харет Семейная пара, которая прожила вместе уже лет сорок. Это совсем не похоже на медовый месяц. — Ты права, — виновата, — сказал он, — потом встал и подошел к ней. И мне кажется... Он внимательно посмотрел ей в глаза. Я веду себя как настоящая деревенщина. — Ты так думаешь? В таком случае должна тебе сказать, что у тебя неверное представление о деревне. Ты просто не знаешь, с чего начать разговор. Смех харрит его успокоил. — Я не думал, что все так получится, — запинаясь, начал он. — Бедный, бедный Питер! — Не смейся! Я так хотел, чтобы у тебя был чудесный медовый месяц! Она дала ему возможность самому подыскать нужные слова, что он и сделал с поразительной быстротой. — На самом деле это все мое дурацкое тщеславие! — Бери, Перой, записывай. Его сиятельство находится во власти самых низменных чувств, вследствие чего проведение теперь не на его стороне. — Так мне так и написать твоей маме? — Ты пишешь ей? — Ой, господи, я совершенно не забыл. Я тебе так благодарен. Моя бедная старенькая мама все это и ужасно расстроит. Она была так уверена, что когда ее белокурый мальчик женится, в его жизни наступит полное блаженство и счастье без конца. Аминь. Удивительно, как мало наши матери о нас знают. Твоя мама самая разумная женщина, которую я когда-либо встречала. У нее такие здравые суждения о жизни, что тебе до нее далеко. Правда? Конечно. «Кстати, ты ведь не будешь настаивать на праве мужа читать письма своей жены?» «О, небеса, конечно, нет!» — ужаснулся Питер. «Я очень рада. Оно тебе все равно не понравится». «Тише Бантер идет. Может быть, он несет нам чай?» «Миссис Рудл сейчас в таком состоянии, что, боюсь, она вскипятит молоко и положит чайные листья на сэндвичи. Нужно было побыть с ней рядом, пока она не закончит готовить». «Да уж, бедная миссис Рудл, бедняжка, вся надежда на Бантера». Но неожиданное вторжение миссис Рудлс под носом в руках подтвердило все подозрения Харриет. Миссис с грохотом водрузила свою ношу на маленький столик у камина. «Я принесла бы пораньше, но там приехал полицейский из Броксфорда. Я как раз готовила тосты. У меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Думала, что-то случилось, но он привез какие-то бумаги от следователя. Целую пачку. А вот это письмо вам». «Спасибо», — сказал Питер, скрывая печать. «Они работают быстро» его сиятельству лорду Питеру Брэддену Уимзи за подписью и печатью Джона Перкинса. «Спасибо, миссис Руделл. Вам незачем ждать». «Мистер Перкинс, он адвокат», — пояснила миссис Руделл. «Очень приятный мужчина». Мне так говорили, хотя ни разу с ним не разговаривала. «Следователь Его Величества из вышеупомянутого графства Хартфордшир прибудет к нему в четверг в октября 10 дня. Завтра у вас будет прекрасная возможность с ним поговорить» миссис Рудл, ровно в одиннадцать часов утра предстать перед следователем гостиницы «Корона», расположенной в городе Пеглхэме, вышеупомянутого графства, для дачи показаний по поводу смерти Уильяма Ноукса, просьба не покидать пределы графства без предварительного уведомления. «Просто замечательно!» — сердито сказала миссис Рудл. «А кто приготовит обед для моего Берта? Он всегда обедает двенадцать часов, а я ни за что не оставлю своего Берта голодным». «Ни ради короля Георгия, ни вообще ради кого-нибудь другого!» «Боюсь, что Берту все-таки придется обойтись без вас, — грустно сказал Питер. «Видите, что здесь написано? В случае неподчинения — уголовное наказание!» «О, Господи! — спросила миссис Рудл. «Какое такое наказание?» «Тюрьма! — сделал страшное лицо Питер. «Меня ждет тюрьма!» — миссис Рудл пришла в негодование. — Замечательное предложение для почтенной женщины. — И лучше все-таки попросить свою подругу накормить Берта, — сказала харет Ну, ладно, — задумчиво ответила миссис Рудл. — Может, миссис Ходж согласится, но, думаю, она и сама захочет пойти послушать, как будет проходить дознание. И придумала. — Я сегодня вечером испеку пирог и оставлю его у Берту на завтра. Она погрузилась в глубокие раздумья, повернулась И ушла к двери. Потом вдруг резко обернулась и хрипло прошептала. — Как вы думаете, мне обязательно рассказывать про керосин? — Нет, я думаю, что не надо. — Ну разве это такое уж большое преступление? Занять капельку керосина, особенно если он валяется, где попало. — Но эти полицейские, вы же знаете, они запросто могут переврать слова почтенной женщины. — Не волнуйтесь, миссис Рудл, — успокоила харит и, пожалуйста, закройте дверь. «Когда будете выходить?» «Да, миледи», — сказала миссис Рудл и исчезла с неожиданным проворством. «Если я хорошо понял, что представляет собой Кирк», — сказал Питер, да — «дознание долго не продлится». «Не должно. И хорошо, что Джон Перкинс так быстро отреагировал. Думаю, пока мы там не встретим ни репортеров, ни зевак». «Ты совсем не хочешь видеть репортеров?» «Во всяком случае, не так сильно, как ты?» «Не волнуйся, Питер». Постарайся найти во всем этом смешную сторону. Ты права, но Хелен устроит истерику. Ну и пусть. Не похоже, что ей легко живется бедняжке. В конце концов, она все равно ничего не сможет изменить. Я имею в виду, что я здесь, рядом с тобой. Наливаю тебе чай, хотя я из старого треслышего чайника. И с этим уже ничего нельзя поделать. Я здесь. Да у нее нет причин для беспокойства. Я пью свою собственную чашку чая. По-моему, она ненавидит чай, она любит красивые чайники. Да уж, она-то не потерпела бы этой трещины. Она бы поставила на стол серебряный чайник, даже если в него ничего бы нечего было бы налить. Давай-ка я налью тебе еще. Извини, я пролила чай. Но это только из-за моей великой щедрости или от избытка чувств. Питер молчал. Он все еще был недоволен собой. У него было такое чувство, что он пригласил любовь все своей жизни в ресторан. Она наконец пришла, и вдруг выяснилось, что их столик занят.